Глава 14 Восемь Фрэнк, широко улыбаясь, подошел к билетной кассе парома Уайтлинг. Он основательно подготовился. Черный костюм, накрахмаленная белая рубашка, мягкий галстук из сжатого бархата был похож на мясистую бабочку, укрывшуюся от дождя под подбородком. «Добрый вечер, Фрэнк, великолепно выглядишь», — поприветствовала его Астрид. Он медленно прокрутился вокруг своей оси, а затем осмотрел девушку сверху вниз. Ты это неплохо намарафетилось, Астрид». «Спасибо, Фрэнк». Судя по заломам на плечах его пиджака, костюм несколько лет провисел на вешалке без дела. Астрид разгладила складки рукой. «Выглядишь на миллион долларов». «Отлично, потому что, знаешь...» Он замялся. «Если Трантер тут, я хочу произвести на него хорошее впечатление». «Да он и правда настоящий герой для тебя». И «Еще какой». Фрэнк достал из внутреннего кармана книгу. Под заголовком «Как получать от жизни все» была размещена фотография мужчины в темной водолазке и джинсах. Черные, как смоль, волосы, ровный загар, скрещенные руки. Мужчина выразительно смотрел с обложки. «Можешь положить к себе?» — спросил Фрэнк. «Я попрошу у него автограф». «Конечно». Астрид взяла книгу. Твердый переплет. Зачитанные до дыр страницы вываливаются, если не прижимать обложку руками. Девушка положила сокровища Фрэнка в сумку, и они отправились на стоянку такси. Поездка заняла около получаса. Всю дорогу Фрэнк оживленно болтал с таксистом о Трантере. Водитель, такой же его поклонник, приписывал бизнесмену весь свой успех. Очевидно, среди мужчин-предпринимателей определенного возраста здесь, на острове, Трантер имел репутацию бизнес-гуру. Водитель высадил их у ворот Нортвуд-хауса. Остаток пути они прошли пешком по гравийной подъездной аллее, освещаемой живым огнем, разведенным в серебристых ведерках. Через главный вход постоянно пребывали гости, в основном парами, некоторые в торжественных нарядах. Мужчины в смокингах, женщины в вечерних платьях. Астрид не прогадала, выбрав маленькое черное платье. Однако не все были одеты по случаю. Многие пришли в одежде для яхтинга, футболки Ральф Лорен с поднятыми воротниками, характерные красные жилеты здесь неуместные. «Так вот, в чем секрет богатых людей», — подумала Астрид. «Им плевать на правила с высокой колокольни». «Ну что, пойдем за напитками?» — предложил Фрэнк, облизываясь. Через большое фойе они прошли в зал для приемов, куда, судя по всему, направлялись почти все гости. Вдоль одной из стен стояло несколько высоких столиков. Большинство людей свободно бродили по залу, оживленно беседуя, как будто они все знакомы друг с другом, что, кстати, было не исключено. Фрэнк повел Астрид к панорамному окну в угол зала. Они оказались рядом с дверью, из которой официанты и официантки выносили подносы с напитками и канапе. «Отличная точка!» Он посмотрел в сторону двери. «Еда и напитки пойдут прямо к нам в руки». «А ты все продумал, Фрэнк?» «Астрид, бесплатного сыра не бывает», — сказал Фрэнк. Официант в черной униформе с застегнутыми до самого верха пуговицами проплыл мимо с черным лакированным подносом. На нем выстроилась батарея бокалов с шампанским. «За исключением мероприятий Каусвик. Тогда бесплатно абсолютно все. Главное — знать правильных людей». Он дотянулся до подноса и поднял два бокала. «Спасибо, приятель», — сказал он официанту. Астрид обвела взглядом просторный зал, освещенный огромной люстрой. Она подумала, что не посещала такие гламурные мероприятия с... «Пожалуй, никогда». «Здесь здорово. Спасибо, что пригласил Фрэнк». «Пожалуйста!» — он протянул ей бокал. «Будем здоровы!» Она сделала большой глоток. Пузырьки щекотали нос, алкоголь сразу ударял в голову, растворяя последние очаги напряжения прошедшего дня. «Марочное шампанское! Красота!» Она вспомнила предыдущий вечер. Про себя она окрестила его вечером позора со вкусом коробочного вина. «Правда, мне не стоит терять голову, Фрэнк. Прошлой ночью я слегка перебрала». «Не волнуйся, все под контролем». В дверном проеме возникла официантка. В руках она несла поднос в форме черной палитры, удерживая его большим пальцем через отверстие посередине. Вокруг него были расставлены канапе. «Круто!» — пропел Фрэнк. «Я голоден, как волк». Он потянулся и ухватился за палец официантки. Она не произнесла ни слова. Оба смущенно смотрели друг на друга. «Фрэнк, мне кажется, это палец девушки». Он присмотрелся к подносу. «Надо же, точно!» — Фрэнк разжал хватку. «Прошу прощения!» — он улыбнулся официантке, которая выглядела совершенно невозмутимой. «Слушай, дорогуша, я заберу этот поднос и избавлю тебя от него!» «Как скажете!» — кивнула официантка. Фрэнк взял поднос и поставил на подоконник. «Великолепно!» Вздохнул Астрид. — Пожалуйста, поблагодари своего друга за то, что достал билет. — мрайн да, конечно. Он поклеголовый, как и я. Самый большой доход в течение года он получает во время таких сборищ на каус Астрид обвела взглядом зал. — Еще бы. Повсюду мелькали отблески роскоши. Часы роликс и на запястьях, логотипы на кепках и рубашках, доставшихся их владельцам бесплатно на эксклюзивных мероприятиях, Гран-при Монако, Уимблдон, даже турниру по конному пола. Здесь отдыхали представители богатейших кланов и знали, что компания подобралась им подстать. Знаешь, кому бы здесь понравилось, Фрэнк? Спросила Астрид. Кому же? Анабель. Она бы чувствовала себя здесь, как рыба в воде, среди сильных мира сего собравшихся на регату Каусвик. Ты не думал ее пригласить? Фрэнк сморщил нос. Не! Почему ты так сильно ее не любишь? Фрэнк, однако, не слушал. Он смотрел поверх ее плеча на дверь кухни. Он ждал, когда снова выйдет кто-то из официантов. «Фрэнк, ответь же, мне интересно». «Хорошо, я тебе скажу», — он посмотрел на нее. «Потому что она сноб». «Согласна». «Ужасный сноб», — он покачал головой. «Однажды я рассказал ей про своего племянника, он бариста, ну, знаешь, работает в кофейне». «Ясно». Она подумала, что я сказал «баристер», страшно обрадовалась. Высшее звание адвокатов в Великобритании. Ведут дела и произносят речи перед судьей, в отличие от солиситоров, которые уполномочены заниматься только бумажной работой. От английского бар, перегородка в зале суда, отделяющая судью от остального зала. Захотела познакомить с ним свою дочь. Я дал ей номер, а потом она вдруг узнала, что он работает в Старбаксе. Начала странно вести себя и звонить не стала. Астрид рассмеялась. «Да, история так себе». Она замолчала, задумавшись, стоит ли говорить то, что она хотела сказать. «Знаешь, Фрэнк, не так уж давно я сама была немного, скажем так, нетерпимой к людям, а все потому, что глубоко внутри я была несчастна. Я просто тогда этого не понимала». «Что ж, сочувствую тебе». Он приблизился и положил руку ей на плечо. «Не волнуйся, это в прошлом». «Рад за тебя». Он тут же убрал руку и потянулся за канапе. «Просто хочу сказать, я была заносчивой, потому что моя жизнь казалась мне лучше, если внутри себя я принижала людей. Возможно, то же самое происходит с Анабель. Просто догадка». Фрэнк медленно кивал. «И вроде подходит. Я попробую быть с ней помягче». «Спасибо», — улыбнулась она. «Но только смотри сам не меняйся, потому что ты чудесный». «Спасибо, подружка». Он отправил в рот два последних канапе. «Я сейчас пойду отолью». «Что?» «Пойду в уборную». Он вытер руки о штаны и протиснулся в толпу. Астрид взяла еще один проплывающий мимо бокал шампанского и устроилась на широком подоконнике. Ей здесь нравилось?» хотя бы разок в жизни повращаться в обществе супербогатых людей? Бесплатное шампанское канапе? Пара, стоявшая рядом с ледяной скульптурой, смотрела на нее в упор. Может быть, они понимали, что ей здесь не место? В таком случае лучше чем-нибудь себя занять, почитать книгу Трантера, например, вести себя как они, делать вид, будто ей плевать с высокой колокольни. Произведение Габриэла Трантера представляло собой смесь из фактов его биографии и мудрых изречений о том, как добиться успеха в бизнесе. Судя по вклейке с глянцевыми фотографиями, все его старания купились. На этих снимках Габриэль стоял за штурвалами разных суперяхт, Сидел за рулем приземистых суперкаров, выныривал из панорамных бассейнов, демонстрируя прорисованные мускулы, полученные в основном благодаря персональным тренерам и диетологам. В первой главе рассказывалось, что его семья была довольно благополучной. Мать работала администратором, отец владел салоном подержанных автомобилей в Энфилде на севере Лондона. Когда Гэбриэлу, его единственному сыну, исполнилось 8 лет, отец продал бизнес и переехал на остров Уайт, где оба заразились парусной лихорадкой. Фотографии в книге изображали молодого Гэбриэла вместе с отцом на различных судах, от деревянных швертботов до яхт. Гэбриэл взрослел, и вместе с ним росли суда. В конечном итоге он стал владельцем 30-футовой яхты, неоднократно побеждавшей в местных регатах. Затем Астрид по диагонали прочитал раздел с бизнес-рекомендациями. В названии каждой главы значилась какая-либо персональная мантра Габриэла. «Страх блокирует денежный поток» – глава про риски, на которую он шел, управляя своими первыми предприятиями по разработке программного обеспечения. «Покупайте слух», «Продавайте новость» – в этой главе было что-то про криптовалюты. Ей потребовалось всего 10 минут, чтобы ухватить суть книги, довольно немудренную. «Пойми, чего ты хочешь. Затем хорошенько потрудись, и, возможно, ты это получишь. Все просто. Но надо было точно знать свои желания». В тот момент Астрид испытывала желание выйти на свежий воздух. Она встала и прошла в поисках выхода в сад. В конце концов она добралась до небольшого круглого зала с белыми колоннами, которые поддерживали голубой сводчатый потолок. Через маленькое круглое отверстие в его центре смотрел зрачок ночного неба. Астрид уже собиралась выйти на улицу, как вдруг в зал вошел мужчина с бритой головой и осмотрелся вокруг. Он был похож на боксера. Грубые, рифтованные черты лица. Жизнь его явно побила. Резкость, которая не сочеталась с его черным дизайнерским костюмом. Он кивнул, как будто удовлетворенный, что в зале находились лишь Астрид и еще пара человек. Затем отошел в сторону и дал дорогу другому мужчине. Тот был выше среднего роста, но выглядел гораздо ниже своего приятеля-боксера. Синие джинсы и простая черная футболка. Астрид достала книгу, посмотрела на фотографию на задней обложке. Он, те же волосы, черные как смоль, тот же ровный загар. Кумир Фрэнка стоял в центре зала, подбоченившийся, одобрительно кивая, словно принимал решение о покупке этого места. Мистер Трантер Астрид сделала шаг в его сторону. Боксер преградил ей путь. Гэбриэл заметил, что у нее в руке, и сказал боксеру не волноваться. Хастрид протянула Трантору книгу и ощутила прилив гордости. Фрэнк будет счастлив, увидев, что она взяла автограф у его кумира. Боксер потянулся в верхний карман, достал серебряную ручку и протянул ее Трантору. Тот открыл книгу. «На чье имя подписать?» Он слегка проглатывал звуки в разговоре. Легкий намек на акцент, который она уже слышала здесь, на острове. Однако он маскировался за округлыми гласными. Трантер явно прошел курс по технике речи для дикторов. «Фрэнку?» «Фрэнку?» Это мой друг, он сказал, что вы изменили его жизнь. Мне очень приятно слышать такие отзывы, знаете?» Он постучал кончиком ручки по нижней губе. «Потому я этим и занимаюсь, чтобы отдавать?» Гэбрил поставил размашистую подпись на второй странице. «А что думаете вы, понравилось?» «Не очень», — хмыкнул Астрид. Он склонил голову и пристально на нее посмотрел. «Вы точно ее читали?» «Бегло», — он протянул ей книгу. «Что вам не понравилось? Только честно, я не обижусь» с чего бы начать?» Она залпом допила остатки шампанского. «История вашей жизни достаточно интересная, но вся эта часть про самопомощь — полная чепуха, согласитесь?» Он продолжал смотреть на нее. «Идея о том, что мы должны постоянно гнаться за успехом, потому что только он позволит нам подтвердить собственную ценность и подарит нам счастье». Приближаясь к сути, она оживилась. «И предприниматель-миллионер собирается показать, как этого достичь. Я имею в виду... Это же чепуха!» Он улыбнулся совершенно невозмутимой улыбкой. «Аль-Ардерно, пожалуйста, продолжайте». Заголовки. Она пролистала несколько страниц в поисках примера. «Поступайте так, словно уже богаты. Это совершенно невозможно. Ну, например, мне бы явно удалось сэкономить на такси сюда, если бы я могла поступить так, как будто умею летать». «Вы закончили». Он скрестил на груди руки. «Нет, у всех в жизни бывают неудачные периоды, но работать над этим нужно самому, а не следовать правилам бизнесмена, который подстроил способ мышления под свою успешную карьеру. Потом засунул это все под обложку и попросил за это, сколько там...» Она глянула на задник. «Шесть футов девяносто девять пенсов. Но вообще, я могу ошибаться». Астрид и сама удивлялась этой тираде. «Но она делала это совершенно искренне». Она продолжила. Если вы так богаты, мистер Трантер, Габриэл, неважно, глоток воздуха, если вы так богаты, деньги больше не имеют значения, все, что вас интересует, это отдавать, тогда ваше сочинение было бы бесплатным, разве не так? Он покачал головой. Послушайте, начал он. Именно так выражаются политики в интервью на радио, подумал Астрид. Когда хотят уйти от ответа на сложный вопрос, они говорят, послушайте, и меняют тему, чтобы заставить собеседника почувствовать вину за якобы глупый вопрос. И все-таки я права? «Послушайте», — повторил он, — «кажется, читая по диагонали, вы упустили истинный посыл книги». «Да?» — она положила книгу в сумку. «Если Трантор потребует ее вернуть, Френк никогда этого не простит». «Именно. Я имею в виду, что сначала нужно разобраться, чего вы хотите на самом деле, сконцентрироваться на этом». Он приложил руку к груди, как будто делал признание. «Да, для меня это деньги, но дело вовсе не в нулях на банковском счете». Они просто символизируют, что мой упорный труд принес свои плоды. Завершив медленный обход зала, боксер вернулся и встал рядом с Трантером. Но счастье ведь не в деньгах, заявил Астрид. Конечно, однако приятнее лить слезы, катаясь на суперяхте, чем на велосипеде. Допустим, пошловато, правда, но спорить не буду. И да, у меня есть суперяхта На случай, если вы хотели спросить. В зал вошла пара. Они заметили Габриэла и потянулись за телефонами. Наведя их, они сделали несколько снимков. К ним подошел боксер и произнес что-то, заставивший их тут же опустить камеры. — Как вас зовут? — спросил Трантер. Астрид. — Астрид, так вот, вы ходите под парусом, Астрид? — Да, у меня деревянный кетч, классика. — Отлично. Он потёр пальцы, и она заметила кольцо на его мизинце, изумруд квадратной огранки. — А знаете, почему мне нравится ходить под парусом? — Любите галеты? — Нет, потому что я могу контролировать в своей жизни все, кроме двух вещей. Одна из них — погода. Я выхожу в море, и прилив переходит в отлив, ветер меняет направление, я в полной власти этих стихий. — Хорошо, а какая вторая вещь, которую вы не можете контролировать? Она поправила сумку на плече. — Надеюсь, это не то, о чем я подумала. — Такие женщины, как вы... «Фу, вы все-таки это сказали!» — Астрид изобразила на лице тошноту. «Будь этот бокал побольше, я бы использовал его вместо рвотного пакета». Трантор, казалось, не обиделся. Так оно и было. Деньги и власть облекали людей в броню безразличия. «Если вам интересно выйти в море на одной из моих яхт, с удовольствием приглашаю вас на борт». Он переглянулся с боксером и кивнул. Сигнал, что им пора уходить. «Спасибо, но я, пожалуй, откажусь». «Что ж, возможно, вы передумаете?» Он щелкнул пальцами, и боксер достал из кармана пиджака белую визитку. «Было приятно с вами познакомиться, Астрид». «Рада, что хотя бы кому-то встреча понравилась», — ответила Астрид. Трантер улыбнулся, затем направился в следующий зал. Боксер вручил ей визитку и наклонился ближе. «Это личный номер Габриэла». У него был низкий хриплый голос, как и его лицо, тоже много видавший. «Так что без передачи», — прохрипел он. Когда мужчины удалились, Астрид нашла выход в сад. Вечерний воздух благоухал, пахло скошенной травой. Гости, устроившись на пледах для пикника, наблюдали, как в бухте туманно, словно светлячки, мерцают фонари на мачтах. Пританцовывая, подошел Фрэнк с парой бокалов. «Определенно последний», — сказала она, взяв бокал. Ее спутник извинился за то, что исчез. Случайно встретил своего друга Брайана, и они разговорились. Когда Фрэнк устроился рядом, Астрид достала книгу. «Подарок для тебя, Фрэнк», — она протянула книгу. «Ее подписал сам Гэбрил. У него отвисла челюсть. «Не может быть! Ты что, встретила его?» «Да». «И как он тебе? Что-то с чем-то, правда?» «Да, что-то с чем-то».